Реальная, прозрачная, холодная на ощупь. Оставалось оправа. Я выточил ее из куска латуни, за которую дядя прибьет. Это была сложная конструкция, позволяющая точно позиционировать линзу относительно глаза. Последняя ночь, финальная сборка. Я установил линзу в оправу, закрепил ее, расклепав края. Все. К утру мой инструмент был готов. Он был небольшим, размером с крупную монету, и увесистым. Я вставил его в простую оправу из куска кожи, чтобы его можно было держать у глаза. Это был сложный оптический прибор, рожденный из грязи, мусора и знаний, которым здесь еще только предстояло появиться. Я спрятал его в самый надежный тайник. Утро. Поликарпов, проснувшись с тяжелой головой, отправился к соседу за опохмелкой. Это был мой шанс. Десять, может быть, пятнадцать минут абсолютной свободы и тишины. Я подошел к верстаку, где лежали инструменты моего тюремщика, и взял его увеличительное стекло. Поднес к глазу. Мир, как и прежде, прыгнул на меня, увеличившись, но оставаясь при этом мутным, неверным. Изображение в центре было сносным, но по краям все плыло и распадалось на радужные ореолы. Я посмотрел на свои пальцы. Они выглядели, как толстые сардельки с размытыми линиями. Это был взгляд сквозь кривое больное стекло. Затем я достал из тайника свое творение. Моя асферическая линза была холодной и тяжелой. Я поднес ее к глазу, и мир преобразился. Никакого прыжка, никаких искажений, пространство просто приблизилось, сохранив свою геометрию и чистоту. Резкость, абсолютная кристальная резкость от центра до самого края, никаких цветных контуров, никакой радужной грязи. Я снова посмотрел на свои пальцы, и впервые за все это время я увидел их по-настоящему. Я видел тончайшую сетку попилярного узора. Каждый завиток и пору я мог сосчитать волоски на костяшках. Я перевел взгляд на верстак. Обычная медная пластина, которую я полировал вчера, превратилась в микроскопический пейзаж, испещренный долинами и хребтами царапин. Я видел то, что должен был видеть, истинную структуру поверхности. На край верстака села обычная комнатная муха, я навел на нее свою оптику и замер. Я видел сложное, совершенное существо, фасетки ее огромных глаз, тончайшие волоски на ее лапках, видел, как пульсирует ее брюшко. В этот момент я испытал глубокое пьянящее чувство контроля, абсолютного контроля над материей. Я стал единственным настоящим профессионалом в мире дилетантов. Поликарпов и такие, как он, работали на ощупь, полагаясь на удачу и грубый навык. Я же теперь мог опираться на точность, на знание. Игра будет идти. По моим правилам. Я опустил лупу. Мир снова стал плоским и нечетким, но я уже знал, что это иллюзия. Настоящий мир был там, за гранью их восприятия, и у меня был единственный ключ от двери в этот мир. Это была власть видеть то, что скрыто от других. Власть создавать совершенство, недоступное для них даже в мыслях. Я мог теперь работать с допусками не в десятые, а в сотые и даже тысячные доли миллиметра. Я мог наносить гравировку, которую можно будет прочесть только под микроскопом. Я мог гранить камни так, чтобы каждый луч света, попавший в них, работал по рассчитанной мной траектории. Я спрятал свое сокровище, и в этот момент мой план побега изменился. Раньше я думал просто сбежать, раствориться в толпе, выжить. Какая глупость. Это путь жертвы. Я не жертва. Теперь я буду готовить свой уход». Я понял, как именно я смогу создать свой стартовый капитал. В условиях кризиса, вызванного телезитским миром, никто не станет заказывать новое дорогое украшение. Но разорившиеся аристократы будут нести в заклад и на продажу свои фамильные драгоценности, старые, испорченные, вышедшие из моды. И рано или поздно в эту мастерскую попадет действительно ценная, но поврежденная вещь. Вот он мой план – дождаться такого заказа и, используя свою технологию, превратить заказ в нечто на порядок более ценное, создать шедевр, который заставит говорить о себе, который привлечет внимание тех, кто действительно разбирается в искусстве. Я уйду с триумфом, оставив их всех далеко позади в их мутном несовершенном мире. Я смотрел на свои руки 17-летнего мальчишки, и впервые я почувствовал, что это мои руки, инструмент, который теперь был вооружен знанием и силой, недоступной ни одному императору. Игра началась по-настоящему. Глава 4. Сентябрь 1807 года. Шанс, которого я ждал, явился в образе маленького, суетливого человечка в потертом Данельзе Сюртуке. Он вошел в мастерскую, укутавшись от сентябрьской сырости, и положил на верстак сверток из засаленного платка. Это был один из тех бедолаг, которых телезитский мир плодил сотнями мелкий помещик, чьи доходы от экспорта пеньки испарились вместе с английскими кораблями в порту. Поликарпов, который как раз и похмелялся после вчерашнего, посмотрел на посетителя с плохо скрываемым презрением. «Че надобно?» — процедил он. «Починить бы, мастер!» — заискивающе пролепетал помещик, разворачивая сверток. «Фибула, про бабкина еще. Вот застежка отломилась, да и вид непотребный. Может, можно как в божеский вид привести, чтобы в заклад принять не постыдились?» На верстаке лежала старая серебряная фибула. Вещь была добротная, с остатками черни и тонкой гравировки, но время и небрежение сделали свое дело. Она была тусклой, поцарапанной, с обломанной иглой. Поликарпов лениво ткнул в нее пальцем. «Цена этому по весу серебра, и то немного. Работа будет стоить дороже этой дряни». «Да я заплачу, заплачу!» — засуетился помещик. «Вот три рубля с сигнациями. Больше нету, ей-богу!» Он говорил, а я, стоя в углу и делая вид, что перебираю инструмент, ловил каждое слово. Помещик, видимо, не заметив меня, понизил голос и зашептал Поликарпову, как на исповеди. Это ведь не мои. То есть мои, конечно, но князь-племянник Аболенский жалился, дал вот три рубля, велел, говорит, приведи свою рухлять в порядок, дядя, прежде чем к ростовщику бежать. Стыдно смотреть. Сказал еще, что зайдет завтра поутру. Поглядеть, не пропил ли я и эти деньги. Такой уж у него нрав шутливый. У меня внутри все замерло. Аболенский, князь. «Гвардеец? Я не знал, кто это, но сочетание слов говорило само за себя. Это был человек из другого мира, куда я стремился, и он будет здесь. Завтра». Поликарпов, услышав про князя, немного оживился. Это был шанс напомнить о себе сильным мира сего. «Что ж», — сказал он уже более милостиво, — «оставляй, к утру сделаю». Помещик, рассыпавшись в благодарностях, ушел, Поликарпов взгреб со стола ассигнации и, бросив мне фибулу, буркнул. «Почисти пока», а сам направился к выходу. Было ясно, что эти три рубля он понесет прямиком в трактир. Я взял в руки фибулу, она была легкой, почти невесомой, поднес к глазам. Да, старая, да, испорченная, но серебро было хорошей пробы, а в узоре угадывалась рука талантливого, хоть и не слишком умелого мастера. В моей голове уже не было страха или сомнений, это был мой экзамен, единственная возможность. Завтра в этой грязной вонючей дыре появится человек, который сможет оценить настоящее мастерство. Аристократ, ценитель, потенциальный клиент. И у меня была всего одна ночь, чтобы создать приманку, на которую он не просто клюнет, а которую заглотит вместе с крючком, леской и удилищем. Я должен был превзойти самого себя. Я должен был совершить чудо, превратить этот прах в произведение искусства, чтобы завтра, взяв в руки эту фибулу, князь Оболенский был потрясен. Поликарпов вернулся поздно вечером, пьяный и злой. Трактир, видимо, не принес ему утешения. Он с грохотом швырнул на лавку пустую бутыль и оглядел мастерскую мутным взглядом. Увидел меня, корпевшего над очисткой фибулы. — Все возишься, гнида! — прорычал он. — Дай сюда! Он грубо выхватил у меня из рук почти очищенную вещь и сел за верстак. Я отошел в тень, наблюдая. Он был в том состоянии, когда пьяная удаль требует немедленного выхода, ему захотелось поработать, доказать самому себе, что он еще мастер, а не последнее ничтожество. Это была катастрофа, которую я не предвидел и не мог предотвратить. Его руки, отяжелевшие от водки, не слушались. Он пытался приладить новую иглу к обломку старой застежки, но пальцы его были неуклюжи. Он взял плоскогубцы, не ювелирные, а грубые, слесарные, и силой нажал. Раздался сухой треск. Хрупкий металл старой застежки лопнул и раскрошился. Твою ж растуды, Поликарпов! Дядя замер, глядя на дело своих рук. А потом его прорвало. Он с проклятием ударил кулаком по верстаку. «Дрянь!» Рухлять! орал он, обращаясь к самой фибуле, словно она была живой и виноватой во всех его бедах. Он схватил резец, чтобы сковырнуть остатки сломанного крепления. Инструмент, заточенный кое-как, соскочил с твердого серебра и оставил на лицевой стороне фибулы глубокую уродливую царапину. Это был конец. Вещь была уничтожена окончательно. Он смотрел на нее несколько секунд. Ярость на его лице сменилась страхом, а затем тупым безразличием. Он понял, что завтра его ждет неприятный разговор с помещиком, а может и с его грозным племянником, и он принял самое простое для себя решение. «Скажу, что рассыпалось от старости», — прохрипел он. «Нечего было и возиться». Он сгреб изуродованную фибулу и швырнул ее в ящик с металлическим ломом. Затем снова схватил бутыль, убедился, что она пуста, и, шатаясь, побрел в трактир, видимо, занимать денег на новую порцию забвения. Я дождался, пока его шаги затихнут вдали, затем подошел к ящику и достал фибулу. Она была в еще худшем состоянии, чем я предполагал, но основа была цела. Я достал из тайника свою лупу, под ее чистым, ясным светом повреждения выглядели ужасающе, но и преодолимо. Я принялся за работу. Это была не реставрация, а воскрешение из мертвых. Час за часом я колдовал над истерзанным куском серебра. Глубоко за полночь, когда я был полностью погружен в процесс, дверь со скрипом отворилась. Я вздрогнул и едва не выронил инструмент, на пороге стоял Поликарпов. Он вернулся и был уже не просто пьян, он был в той стадии, когда алкоголь обостряет все чувства до предела. Он, пошатываясь, подошел к верстаку, посмотрел не на меня, а на фибулу в моих руках, освещенную тусклым светом огарка. Я успел сделать уже многое. Сарапина исчезла, став частью нового, более сложного узора, поверхность начала обретать благородный матовый блеск. Он смотрел долго, его пьяный угар, казалось, испарялся, на его лице отразилось сначала недоверие, потом изумление, а затем звериный блеск, жадность. Он увидел починенную вещь, увидел деньги, большие деньги и славу ну ну-ка дай сюда!» — прорычал он, протягивая руку. Я медленно поднялся, заслоняя собой работу. Я все еще был тем же худым подростком, но за последнее время тело начало меняться. Не знаю почему. Питание вроде не улучшилось, зато сил я тратил ровно столько, сколько надо. Плечи немного раздались, в руках появилась сила. В руке я все еще сжимал тяжелый чеканочный молоток. Я просто держал его но костяшки пальцев, сжимавших рукоять, побелели. — Это теперь моя работа, — заявил он, но как-то неуверенно, увидев мой холодный взгляд. — Ты мой подмастерье. Значит, ты все, что ты делаешь, мое. Отдай. Он сделал шаг вперед, пытаясь выхватить фибулу. Я не отступил. Заказчик придет утром. Сказал я так холодно, как только мог. Голос не дрогнул. «Отдадим вместе! Он должен видеть, кто работал!» Поликарпов замер. Его пьяный разум лихорадочно соображал. Он посмотрел на фибулу, потом на меня, на молотока в моей руке. Ввязаться в драку сейчас — рискованно. Этот щенок стал другим, крепким, злым. А завтра утром придет князь. Лучше решить все на трезвую голову. Он криво ухмыльнулся. «Вместе так и вместе, щенок!» Он развернулся и вышел из мастерской. Я услышал, как снаружи лязгнул тяжелый железный засов. Опять запер меня. Эдакое тактическое отступление. «Я остался в ловушке!» Завтра утром он откроет дверь и перед лицом князя заявит, что это его работа. И мне придется либо молчать, либо надеяться, что настоящий эксперт сможет отличить руку гения от лап пьяного дилетанта. Вместе с тревогой я ощутил и странное облегчение. Теперь не было пути назад. Все ставки были сделаны. Оставалось только одно — работать. Я снова склонился над верстаком. Агарок свечи отбрасывал на стены пляшущие тени, превращая убогие сарай в алхимическую лабораторию. Я надел на голову свою самодельную лупу, и мир снова обрел кристальную четкость. Мое оружие, мое творение, мой единственный союзник в этой ночной битве. Я взял самый тонкий резец и начал работать. Моя лупа позволяла мне видеть каждый микроскопический сдвиг металла. Царапина перестала быть царапиной, она начала превращаться. Еще до прихода родственника я преобразил ее, сейчас же я продолжил дело. Я продлил ее, сделал более плавной, добавил изгибы. Через час на ее месте уже была тончайшая и изящная ветвь плюща, которая, казалось, всегда была частью узора, органично обвивая центральный элемент фибулы. Дальше химия. Поверхность фибулы была тусклой, безжизненной, ей не хватало глубины. Я приготовил свой состав для чернения серебра. Поликарпов использовал для этого простую серную мазь, дававшую грязный и нестабильный цвет. Мой рецепт был сложнее — сульфит калия и нашатырный спирт. Он давал глубокий, бархатный черный цвет с синеватым отливом, который был невероятно стоек. Я аккуратно нанес его на углубление в узоре, а затем тщательно отполировал выступающие части, создавая поразительный контраст между матовой и чернотой фона и ярким блеском серебра. Узор ожил, стал объемным, рельефным. И, наконец, самая сложная часть — застежка. Старое крепление было уничтожено. Я мог бы сделать простую иглу. Как сделал бы любой мастер этого времени, но я решил, что именно застежка должна стать моим почерком, она должна была продемонстрировать инженерную мысль. Я столкнулся с проблемой. Для надежной пружинной застежки нужна была пружинная сталь, а у меня были только старые швейные иглы, которые были слишком хрупкими. Несколько часов я бился над созданием пружины, проводя сложный процесс закалки и отпуска металла на углях, контролируя температуру по цвету коления. Дважды игла ломалась в моих руках, сводя на нет всю работу. Я сдержал рвущееся наружу проклятие. Время уходило. Пришлось отказаться от сложного пружинного механизма в пользу более простого, но не менее изящного решения — шарнирный замок с фиксатором. Я выточил из остатков иглы крошечную, подпружиненную, используя уже не сталь, а упругость самого серебра за щелку, которая входила в пас и надежно фиксировала иглу. Это было не так технологично, как я хотел изначально, но гораздо надежнее и остроумнее всего, что могли сделать и в этой эпохе. На эту работу ушли последние, самые напряженные часы ночи. Пальцы онемели, глаза горели, несмотря на идеальную оптику. Когда забрезжил рассвет, я откинулся на спинку стула. Работа была закончена. Я посмотрел на свое творение. На верстаке лежала совершенно новая вещь, элегантная, стильная, безупречная в каждой детали. Она выглядела так, словно ее создал придворный ювелир в своей парижской мастерской. Это был мой лучший аргумент. Я убрал все инструменты, тщательно замел следы своей ночной работы, Фибулу я положил на самый центр верстака, на чистую тряпицу, теперь оставалось только ждать прихода заказчика. Я сделал все, что мог. Вложил в этот маленький кусочек металла все свои знания и мастерство. Утренний свет едва пробивался сквозь мутный бычий пузырь, когда в дверь мастерской громко постучали. Раз, другой. Я вскочил. Из-за перегородки и донесся пьяный стон и ругань Поликарпова. Он, шатаясь, подошел к двери, гремя за совом. «Какого черта так рано!» — начал было он, но, увидев гостей, осекся. На пороге стоял вчерашний помещик, а рядом с ним — высокий, элегантный молодой человек в щегольском дорожном сюртуке. Его лицо выражало скуку и легкое презрение ко всему окружающему. «Князь Аболенский?» — он брезгливо оглядел убожество нашей мастерской. «Ну что, дядюшка?» — обратился он к помещику с ленивой усмешкой. «Пропил мои деньги или все же привел свою реликвию в порядок?» Поликарпов, мгновенно протрезвев от страха и раболепия, расплылся в подобострастные улыбки. Он метнулся к верстаку, оттолкнув меня в сторону, и схватил фибулу. — Вот, ваше сиятельство! — заискивающе провозгласил он, протягивая вещь к князю. — Как велено было! Всю ночь трудился, не покладая рук, дабы угодить вашему вкусу. Оболенский нехотя взял фибулу. Он держал ее двумя пальцами, словно боясь испачкаться. Но когда он поднес ее к глазам, скучающее выражение на его лице медленно начало меняться. Сначала на его губах застыла усмешка, потом брови удивленно поползли вверх. Он повернул фибулу, рассматривая ее со всех сторон. Я видел, как его взгляд скользит по линиям, оценивая гравировку, контраст черни. Качество полировки. Он был потрясен. Я это понял, потому как он замер. «Недурно!» — произнес он и щелкнул застежкой. Раз, другой. Его пальцы ощупывали микроскопический механизм, который я создал. Он снова посмотрел на Фибулу, а затем перевел свой изучающий взгляд не на Поликарпова, на меня. Я стоял в тени у дальней стены, опустив голову. «Невероятно!» — повторил он. «Особенно эта застежка. Я никогда не видел такого механизма. Остроумно и очень точно. Покажите мне, мастер!» — обратился он к Поликарпову, но взгляда с меня не сводил. «На каком из ваших грубых инструментов вы смогли сделать такую пружину?» Это был точный, выверенный удар, вскрывающий ложь. Поликарпов застыл с открытым ртом. Его лицо, багровое от похмелья, начало покрываться белыми пятнами. Он бросил на меня затравленный, полный ненависти взгляд. — Я... Э... — Секрет мастерства, ваше сиятельство, — промямлил он. — Дедовский способ... — Аболенский криво усмехнулся. Он повернулся к Поликарпову уже без всякой иронии. — Мастер... Я хочу купить у тебя этого подмастерья. Поликарпов опешил, а затем на его лице отразилась явная жадность. Видать, понял, что нашел золотую жилу. «Да — Ты что вы, ваше сиятельство! — взвыл он. — Он же мне как сын. Мой ученик, моя надежда. Он не продается. — Я вижу, как ты ценишь свою надежду! — лениво протянул Оболенский. Он достал из кармана кошель. Вот еще три рубля за заказ. А вот, — он высыпал на грязный верстак горсть серебряных монет, — сто рублей за расторжение его ученического договора. Прямо сейчас. Бумаги оформим в управе. Или, — он сделал паузу, — я могу прямо сейчас отправиться в ту же управу и подать жалобу на то, что ты, мастер Поликарпов, пытался выдать работу ученика за свою, и обмануть меня, князя Оболенского. Подумай, что тебе выйдет дороже. Поликарпов смотрел на серебро голодными глазами. Сто рублей. Это были огромные деньги, целое состояние, которое могло вытащить его из долговой ямы. Он колебался. И тут я сделал свой ход. Я достал из запазухи тот самый маленький идеальный слиток, который отлил несколько недель назад. Я молча протянул его к князю. «Ваше сиятельство», — сказал я тихо, но так, чтобы слышали все. «Эта вещь стоит не меньше пяти рублей. Это моя работа. Я готов отдать ее вам в качестве первого взноса за свою свободу». Аболенский посмотрел на слиток, потом на меня. В его глазах промелькнуло удивление, смешанное с уважением. Он видел перед собой человека, который сам платит за свою волю. Это решило дело. «Договорились», — сказал он. «Сто рублей мастеру, а этот слиток я учту». Он повернулся ко мне. «Собирай свои вещи. Точнее, инструменты, если есть». Больше тебе здесь ничего не принадлежит. Я быстро собрал свой узелок. Поликарпов, бормоча проклятия сгребал с верстака серебро. Я в последний раз оглядел этот грязный, вонючий сарай, который был моей тюрьмой, и шагнул за порог. Дверь экипажа закрылась. Я остался один на один с этим могущественным, непредсказуемым аристократом. Добби свободен. Но что это была за свобода? Я только что стал должником князя. Мой талант был оценен, но тут же куплен. Я выиграл партию, правда, теперь поле игры сменилось, а ставки выросли многократно. «Итак, мастер», — начала Боленский, вертя в руках Фибулу, «Рассказывай, кто ты такой на самом деле? И учти, я очень не люблю, когда мне лгут». Глава пятая Сентябрь 1807 года Экипаж несся по улицам Петербурга, унося меня все дальше от грязного сарая Поликарпова. Вопрос Аболенского заставил нервничать. От моего ответа зависело многое. Любая сложная ложь была бы хрупкой. Человек вроде Аболенского мог проверить ее за пару недель. «Значит, нужно было говорить правду, но такую правду, которую он сможет и понять, и принять». Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Я подмастерье Григорий, и Поликарпов, к несчастью, действительно мой дядя. Все, что вы знаете, правда, но это не вся правда». Я помолчал, обдумывая дальнейший диалог. «Я не знаю, как это объяснить». У меня нет за плечами тайных учителей. Поликарпов пытался учить меня своему ремеслу, но это не то. Я смотрю на камень и понимаю, как он устроен, где нужно резать, а где он даст трещину. Я беру в руки металл и чувствую его... усталость. Это не объяснить словами. Это как у хорошего стрелка чувство дистанции или у музыканта абсолютный слух. Оно просто есть. Я посмотрел на Оболенского. на улице моросил мелкий дождь, сокот копыт успокаивал. Для меня это просто способ работать, но для таких, как мой дядя, это непонятно, а все, чего они не понимают, их злит. Он избивал меня не за ошибки, а за то, что у меня получалось лучше, чем у него. Я пытался скрывать это, работать хуже, чем могу, но это противно натуре любого мастера. Аболенский слушал внимательно, его лицо было непроницаемым. Он отложил фибулу и пристально посмотрел на меня. «Занятно», — протянул он. «Природный талант, значит? Самородок? Мой знакомый утверждает, что лучше алмаз, тот, в котором нет никаких внутренних изъянов и напряжений. А ты говоришь, что чувствуешь их. Так кто из вас прав?» мастер-самородок. Это была ловушка. Проверка. Он прощупывал меня. Куда уж тебе против 65-летнего мастера ювелирного дела? Знакомый прав ваш сиятельство. Идеальный алмаз чистый. Да вот идеальных алмазов почти не существует. Мой талант не в том, чтобы видеть пустоту а в том, чтобы видеть дефект и знать, как превратить его в достоинство, как обойти напряжение при огранке, чтобы камень не раскололся, или как использовать его, чтобы усилить игру света. Любой дурак может испортить хороший материал, и только мастер может сделать шедевр из того, что другой выбросит. Аболенский несколько секунд молчал, а потом уголки его губ дрогнули в подобие усмешки. Ты не только мастер, ты еще и философ. Посмотрим, чего стоит твоя философия на деле. Экипаж остановился у роскошного особняка на миллионной улице. Мы вошли не с парадного входа. Меня провели через задний двор во флигель. Там, на втором этаже, мне выделили две комнаты. Первая. Небольшая, но чистая спальня с кроватью и умывальником, вторая, смежная с ней, бывшая кладовая, просторная и светлая, с большим окном. «Здесь будешь жить», — сказал Боленский. «А это, — он указал на кладовую, — будет твоя мастерская. Завтра пришлют людей, скажешь им, какой нужен верстак и инструменты. Любые, какие пожелаешь». Я посмотрел на окно. На нем были кованные решетки, красивые, с витым узором, но тем не менее решетки. — От воров, — перехватил мой взгляд князь, — талант вроде твоего нужно беречь. Выход из комнат был один, и у него, сменив друг друга, постоянно дежурили двое гвардейцев-денщиков. — Даже так? Охрана? Или тюремщики? — я остался один и подошел к окну. Вид был на внутренний мощеный двор. Решетки, гвардейцу двери. Мне дали не мастерскую. Оболенский не посадил меня на цепь. Он построил вокруг меня дворец и назвал это заботой. Я больше не был рабом Поликарпова. Теперь я был активом князя Оболенского. И он определенно собирался получить свои дивиденды. Я не чувствовал ни радости, ни благодарности. Утро следующего дня началось с визита моего нового благодетеля. Оболенский вошел без стука, одетый в роскошные домашние халаты с персидского шелка. В руках он держал небольшой ларец из палисандра. Он небрежно поставил его на единственный стол в моей комнате и откинул крышку. «Ну что, самородок?» — лениво протянул он. «Пора посмотреть, чего стоит твой дар на самом деле». Он выложил на стол три предмета, каждый на отдельном кусочке бархата. «Это из моей коллекции. Вещицы с историей. Скажи мне, что ты о них думаешь, только без банальностей, которые я могу услышать от любого ростовщика Сневского. Расскажи мне то, чего не видят другие. Расскажи, что видишь ты». Я подошел к столу. Это он меня так экзаменует, что ли? А ведь верно. И продумал, подобрал соответствующие вещицы с заранее расставленными ловушками. Это я понял мгновенно, едва взглянув на предложенные предметы. Он не верил мне до конца и решил проверить. От результатов этой экспертизы зависело, стану ли я для него ценным мастером или просто забавной игрушкой. На бархате лежали овальная камея из двухслойного сардоникса с профилем римского императора, потертый золотой дукат и массивный перстень с крупным, мутновато-зеленым изумрудом. Опыт сработал мгновенно, еще до того, как я взял в руки лупу. Разум просканировал объекты, и то, что я увидел, заставило меня немного напрячься. Это было минное поле, а не проверка. Камея, изображение императора Августа, на первый взгляд безупречная античная работа, но я видел, что стиль резьбы лаврового венка и прически слегка, на уровне нюансов, отличался от резьбы самого профиля, он был более сухим. Более академичным это была классическая доработка века эдак XVIII, когда придворные мастера улучшали античные оригиналы, чтобы они соответствовали вкусам эпохи рококо. Оболенский наверняка знал об этом. Он проверял, смогу ли я отличить руку римского гения от руки талантливого французского реставратора. Ошибка, и я буду выглядеть как поверхностный знаток. Золотой дукат, голландская чеканка, примерно 17 век, потертый, со следами долгого хождения. Но что-то в нем было не так. Легкий, едва уловимый оттенок сплава, чуть более бледный, чем должен быть. И почти невидимые следы ручной доработки на гурте. Это была подделка. Правда, не грубая фальшивка для обмана торговцев. Это была работа высочайшего класса, сделанная в ту же эпоху, возможно, для каких-то политических интриг. Искусствоведческая загадка. Оболенский хотел посмотреть, смогу ли я отличить подлинник от шедевра фальсификатора. Назвать его подлинным — провал, назвать грубой подделкой — тоже провал. А этот тип однозначно хитер. Нужно иметь это в виду. И, наконец, перстень с изумрудом. Испанская работа, явно XVI век. А вот это была самая коварная ловушка. Камень был крупным, хотя и мутным, полным внутренних включений. Жардин, как говорят ювелиры. Это было нормально для колумбийских изумрудов той эпохи, но в одной его части я заметил подозрительно чистую, прозрачную область. Природа редко создает такие резкие контрасты. Мой опыт кричал, что это трещина, большая опасная трещина, которую искусно заполнили подкрашенным маслом, чтобы скрыть. Классический варварский метод лечения камней, который обманывал девять из десяти покупателей. Такое ощущение, будто Абаленский проверял мое знание грязных трюков рынка. Он хотел знать, кто я, наивный художник или циничный практик. Я стоял перед столом. На меня смотрели три молчаливых сфинкса. Каждый из них задавал свой вопрос. Каждый требовал безупречно точного ответа. Любая ошибка, неверно сказанное слово и мой проклятый дар будет объявлен выдумкой, а я — хитрым обманщиком. А Боленский, откинувшись в кресле, наблюдал за мной с ленивым любопытством. Он не торопил, наслаждался моментом. Я сделал глубокий вдох. Нужно было дать правильные ответы, показать ему ход своей мысли, превратить этот экзамен в демонстрацию силы. Я попросил денщика принести мне таз с чистой водой, кусок мыла и чистое полотенце. Сначала я тщательно вымыл руки, удаляя малейшие частицы пыли. Это была необходимость. Любая грязь или жир с пальцев могли исказить тактильное ощущение. А Боленский наблюдал за моими приготовлениями с легкой усмешкой, откинувшись в кресле. Первой я взял камею, изображение императора Августа. «Позвольте подойти к окну, ваше сиятельство», — спросил я. Для такой работы нужен хороший свет. — Изволь! — лениво махнул он рукой. Я подошел к окну и поднес лупу к глазу. — Так, посмотрим на срез. Ага, вот здесь, на шее и щеке, резец оставил мягкий чуть рваный след. Поверхность матовая. Это работа бронзовым или твердосплавным медным инструментом по слегка нагретому камню чтобы избежать сколов. Это Рим, без сомнений. Я медленно повел Лупой дальше, к прическе. А вот здесь... Что это? Линия жестче. Срез более чистый, гладкий, почти зеркальный. Так режет только хорошая закаленная сталь. В Риме такой не было для этих целей. И сама полировка... Римляне полировали абразивами, оставляя под увеличением тончайшую сетку царапин. А здесь Black блэк-полиш, идеальный зеркальный блеск. Это уже Франция, XVIII век. Попался, голубчик. Я был прав относительно первоначального своего заключения. — Камея подлинная, — сказал я, отрываясь от изучения. — Римская работа, первый век. Школа Диаскурида очень высокого класса, я сделал паузу, но ее поправляли, я повернул камею к князю и указал кончиком пинцета, посмотрите на этот завиток в прическе и на два листка в лавровом венке, они вырезаны другим инструментом, стальным и в другой манере, более сухо, более педантично. Думаю, в восемнадцатом веке камея была повреждена, и какой-то французский мастер решил ее улучшить. Он был хорошим мастером, но не гением. Я положил камею, а Боленский перестал улыбаться, в его глазах появился оценивающий интерес. Я попал в точку. Вторым я взял дукат. Мне понадобятся аптекарские весы и стакан с водой, сказал я денщику. Тот удивился, посмотрел на своего хозяина и после его кивка удалился. Через десять минут все было на столе. Весы были примитивные, с заметной погрешностью, но для моих целей этого было достаточно. Не знаю, где и как можно было их сейчас найти, а десять минут шли. Нужно будет походить по закромам Оболенского, авось найду что-то нужное себе в мастерскую. Так. Нужно сделать три замера и вывести среднее, чтобы минимизировать ошибку. Я провел взвешивание, сначала в воздухе, потом в воде. На грифельной доске, которую тоже принес денщик, я быстро провел расчеты. Вес в воздухе 8,5 грамм, объем 0,9 кубического сантиметра, плотность 17,8 а у голландского дуката той эпохи должно быть восемнадцать с половиной. Не сходится, сплав грязный, слишком много серебра в лиге. Я взял монету и поднес к лупе, изучая ребро. А вот и главный прокол. Гуртильный станок оставляет идеально ровные параллельные насечки, а здесь, вот он, виден легкий наклон резца в конце каждого штриха, и шаг немного гуляет. Это ручная работа. Гениальная, но ручная. Это подделка, ваше сиятельство, уверенно сказал я. Но подделка старинная, сделанная в ту же эпоху, что и оригинал. Вероятно, в Антверпене они славились такими работами. сделаны не для обмана простолюдинов, а для серьезных финансовых операций. Очень интересная вещь. Я положил монету рядом с камеей, а Боленский не проронил ни слова. Вероятно, он не ожидал такого подхода. Наконец я взял перстень. Самая коварная ловушка. Изумруд был мутным, полным включений, как и положено колумбийскому камню. Но эта его подозрительно чистая часть сбивала с толку. Природа не любит такой перфекционизм. Значит, здесь трещина. Я поднес камень близко к глазам и резко выдохнул на него теплый воздух и на мгновение, пока поверхность была затуманена, я увидел тончайшую, как паутинка, линию трещины, проявившуюся из-за разницы температур. Есть. Теперь чем ее скрыли? — Ваше сиятельство, позвольте каплю спирта, — обратился я к Боленскому. Он удивленно кивнул, и денщик принес требуемое. Я взял тонкую палочку, обмакнул ее в спирт, и осторожно коснулся камня. Если я прав, мы сейчас увидим, как трещина наполнится спиртом и станет видимой, но камень может слегка потускнеть. Рискнем? А давай! Азартно бросил князь. Капля спирта растеклась по поверхности, и на несколько секунд трещина внутри камня стала видна невооруженным глазом. А теперь. Я поднял палец, смоченный спиртом к носу. Запах. Едва уловимый, но он есть. Ноты хвои, кедровое масло. Классический способ лечения изумрудов. Трещину заполнили подкрашенным маслом под давлением. Двойной обман. Скрыли дефект и усилили цвет. Я закончил. В комнате стало тихо. Я смотрел на Аболенского. Ну что, Толя? Вроде вскрыл все его ловушки. Аболенский медленно поднялся с кресла, подошел ко мне и сделал то, чего я никак не ожидал. Он громко от души расхохотался. Смех Аболенского заполнил комнату. Это был громкий, искренний хохот человека. Он хлопнул себя по колену, и в его глазах плясали веселые черти. «Дьявол!» — выдохнул он, наконец, отсмеявшись. «Ты не гений, Григорий. Ты дьявол. Ты видишь вещи, видишь их души, прошлое, всю их гнилую подноготную. Ученые со своими книжками, ростовщики со своими весами, они все слепцы рядом с тобой». Его последние сомнения развеялись. Я видел это потому, как изменился его взгляд. Исчезла настороженность экзаменатора, Ушла холодная оценка, появился блеск собственника, нашедшего уникальное сокровище. Он подошел ко мне и тяжело положил руку мне на плечо. «Хорошо. С этого дня ты — мой личный мастер. Забудь о Поликарпове, забудь о своем прошлом. Твое прошлое началось сегодня. Здесь он обвел рукой комнату. «Будет твоя мастерская. Сегодня пришлют лучших столяров и механиков. Ты получишь любой инструмент и материал, какой только пожелаешь. Шведскую сталь, африканскую слоновую кость, голландские алмазы, персидскую бирюзу. Все, что можно купить за деньги, будет твоим». Он сделал паузу, и его голос стал серьезнее. «От тебя мне нужно только одно». Твои творения и преданность. Ты будешь работать только на меня. Понял? Я медленно наклонил голову, соглашаясь. Выбора у меня не было, я это прекрасно понимал. — Вот и славно, — удовлетворенно сказал он. А теперь он прошелся по комнате, и в его движениях появилась энергия. Первая настоящая работа. Он подошел к тяжелой, окованной железом конторке, которая стояла в углу, достал массивный ключ и открыл ее. Внутри оказался встроенный сейф. Вот уж азартный человек. Оставил меня ночевать в домике, где был сейф. А Боленский явно немного не в себе. Или это во мне старческое брюзжание говорит? Повозившись замком, князь извлек оттуда небольшой, но, судя по его усилиям, очень тяжелый ларец из темного дуба. Он поставил его на стол с глухим стуком. «Это подарок, который я должен преподнести на день рождения очень важной особе — вдовствующей императрице Марии Федоровне. При этих словах у меня внутри все перевернулось. Вдовствующая императрица мать правящего государя, женщина, обладавшая колоссальным влиянием при дворе, известная своим безупречным, очень строгим вкусом, меценатством и благочестием. Это была аристократка до мозга костей, вершина аристократии. Я предполагал, что, попадая в прошлое, могу встретить знаменитостей что-то вроде Жуковского или Гёте, но императорская семья — Оболенский откинул крышку ларца. Я ожидал увидеть что угодно — уникальный бриллиант, старинную парюру, драгоценную камею. Но то, что я увидел, не было похоже ни на что. Внутри, на черном бархате, лежал огромный, почти с мой кулак, кусок необработанного уральского малахита, неотполированный не ограненный, а дикий первозданный камень, каким его извлекли из недр земли. Его поверхность была покрыта сложным причудливым узором из концентрических кругов и завитков темно- и светло-зеленого цвета. Рядом с этим зеленым гигантом была рассыпана горсть мелких, неграненных уральских алмазов стекляшек. Я смотрел на это, ничего не понимая. Это было не сырье для шедевра, это было сырье для пресс-папье. Императрица, словно читая мои мысли, пояснила Боленский, не любит показную роскошь. Презент с бриллиантами размером с голубиное яйцо ее не впечатлит, а скорее разозлит. Она немка по рождению, ценит искусство и символы. Из этого, он указал на содержимое ларца, Ты должен создать нечто, что поразит ее, не ценой, а идеей, не блеском, а смыслом. Это должен быть подарок послания. Он закрыл ларец. Это твой пропуск в высший свет. Или твой приговор. Если ей понравится, перед тобой откроются все двери. Если нет, он не договорил, но я и так все понял. Провал означал бы, что он, князь оболенский осрамился перед всей императорской семьей. И виноват в этом буду я. Его разочарование будет явно страшнее гнева Поликарпова. Вот только почему я? Неужели у него нет денег на именитого мастера? Или я чего-то не знаю? Нужно собрать больше информации. «У тебя месяц», — закончил он. Аболенский ушел, оставив меня наедине с ларцом. Я сел за стол и снова открыл его. Я смотрел на этот дикий, необработанный кусок камня и горсть мутных алмазов. Оболенский бросил меня в воду, где плавают самые большие акулы империи. Он требовал от меня чуда. Заказ для самой императрицы. «Провал! Это конец!» Я осторожно коснулся пальцем холодного, шероховатого малахита, вглядываясь в его причудливые зеленые узоры. Моя судьба теперь зависит не от того, насколько хорошо я умею резать и полировать. Она зависит от того, какую историю я смогу в этом камне прочесть и рассказать, историю, достойную ушей и глаз, той, что стоит за троном. Но прежде чем думать об истории... Нужно было решить чисто техническую задачу. Малахит — камень невероятно красивый, правда мягкий и хрупкий. Работать с ним все равно, что оперировать на живом сердце. Одно неверное движение резца, неверный удар и уникальный узор рассыплется на куски. А эти алмазы, мутные, с дефектами, чтобы заставить их сиять, потребуется гениальность огранщика. Задача была почти невыполнимой, и именно поэтому она зажигала во мне азарт. А Боленский думал, что бросил мне вызов. Он даже не представлял, что дал мне именно то, о чем я мечтал. Идеальные материалы и невыполнимую задачу. А я собирался превзойти его самые смелые ожидания. Глава шестая. Интерлюдия. Александра Невская лавра, сентябрь 1807 года. «Ты пришел не за благословением, Петр!» Архимандрит Феофилакт отложил гусиное перо, которым выводил ровную строку в толстые книги учета пожертвований, Он аккуратно посыпал свежие чернила песком из тяжелой бронзовой песочницы, сдул лишнее и только тогда поднял свои пронзительные, непостарчески ясные глаза на племянника. Воздух в его келье, казалось, давил на плечи князя Оболенского, хотя тот и предусмотрительно сменил свой блестящий гвардейский мундир на строгий темный сюртук. «Почему сразу нет?» усмехнулся князь, стараясь выглядеть расслабленно в жестком кресле, обитом потрескавшейся кожей. «Может, душа моя скорбит о судьбах Отечества, и я ищу духовного наставления?» «Душа твоя», — ровно произнес Феофилакт, «скорбит о том, что тебя не пригласили на последний ужин к графу Растопчину. Я правильно понимаю?» Оболенский поморщился. Дядя, как всегда, бил без промаха, его информаторы в свете работали не хуже, чем агенты тайной канцелярии. «Это лишь симптом болезни, вашего высокопреподобие. Меня вытесняют. Старая гвардия, кочубеи, растопчены, вся эта комарилья, шепчет вдовствующая императрица на ухо, что я гортопрах, картежник и вольтерьянец. Они мешают мне жить». «Они никогда не пустят меня к настоящей власти, пока Мария Федоровна у них в кармане». «А тебе нужна власть?» В голосе архимандрита не было ни осуждения, ни удивления, просто холодный интерес. «Мне нужно место, которое я заслуживаю по праву рождения и ума», — жестко ответил князь. «Я не собираюсь всю жизнь водить эскадрон на парадах и проигрывать в карты родовые имения». После Тельзита все изменилось. Государь слушает то одних, то этих стариков с их рассказами о временах Екатерины, а страна катится в пропасть, и я хочу быть у руля, когда придет время поворачивать. А для этого нужно влияние, а влияние сейчас — это уши и сердце Марии Федоровны». Феофилакт медленно поднялся. Он подошел к узкому, похожему на бойницу, окну, выходящему на монастырское кладбище, где под серым сентябрьским небом темнели кресты и надгробия. «Амбиции, Петр!» «Здесь, — он кивнул в сторону кладбища, — лежат те, чьи амбиции были не меньше твоих, и Суворов, и Разумовский» но в вечности имеет значение не то, сколько ужинов ты посетил, а то, что ты оставил после себя. Ты уверен, что твоя игра стоит свеч?» «Более чем», — Аболенский тоже поднялся, и я, кажется, нашел ключ, который откроет мне нужную дверь. «Но», — он запнулся, — «я не до конца понимаю, из чего сделан этот ключ, и это меня беспокоит». Он вернулся к столу, ожидая, что дядя последует его примеру, но Феофилакт остался у окна, глядя на могилы. «Так ты пришел не за советом. Ты пришел за чем-то большим», — констатировал он. «Рассказывай, что за новую рискованную игру ты затеял? Что за ключ ты нашел в своей сточной канаве?» «Это не ключ, дядя». «Это человек». Аболенский снова сел в кресло. — Мальчишка, под подмастерье у какого-то пьяница-ремесленника на окраине. Сирота, лет 15-16 на вид. Я наткнулся на него случайно, и то, что я увидел, не укладывается в голове. Феофилакт с иронией изогнул тонкую бровь. — Петр, ты всегда был падок на красивые фокусы. Уверен, мальчишка показал тебе какую-нибудь безделушку, а твое воображение дорисовало остальное. Он починил старую фибулу, ответила Боленский. Я показал ее Дювалю. Жан-Пьер сначала посмеялся, а потом полчаса рассматривал ее в лупу и сказал, что механика застежки и работа с чернью это уровень лучших парижских мастеров. Но стиль, он назвал его. — Математическим. — Один удачный раз бывает у слепой курицы, — заметил Рахимандрит, перебирая четки. — Возможно, он просто повторял то, чему его научили? — Научили? — в голосе князя прозвучало раздражение. — Я подсунул ему три ловушки, которые и дювальбы бы не сразу разглядел. Реставрированную камею, старинный фальшивый дукат и леченный изумруд. Он вскрыл все три. Не как оценщик, который сравнивает с образцами, а как лекарь, который знает хворь. Он назвал мне точные технологии, которые использовали 200 лет назад, чтобы скрыть дефекты. Он говорил о плотности сплавов, о следах стального резца на камне. Откуда у мальчишки из сарая такие познания? Феофилакт на мгновение замер. «А ты не думал, племянник, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой?» Его голос стал вкрадчивым. «Возможно, этот мальчик просто гениальный мошенник. Узнал о твоей страсти к диковинкам, разузнал про твою коллекцию, подготовился и разыграл перед тобой спектакль. Откуда ты знаешь, что он не подослан твоими врагами, чтобы втереться к тебе в доверие?» А Боленский помрачнел. Эта мысль, конечно, приходила ему в голову. Я тоже об этом думал. Но дело не в этом. Меня пугает другое. Его знания. Они не просто обширны. Они... Он мыслит, как... Князь подыскивал слово. Как ученый из академии. И его поведение...